Секондо, удар, тяжелый удар сердца, необходимый, чтобы вынырнуть. Тревога, которая терзала секондо вечером, ушла с пробуждением. Говорят, что сон опустошает печали вчерашнего дня, переворачивает человека, сливая в бесконечную тьму яд и страх. Вранье. Ночной кошмар разбил и т а л ь я н ц а его тело треснуло, как керамическая ваза, и через расселину вытекла не только тревога, но и душа. Еще никогда Мехелини Секондо не чувствовал себя таким пустым. В кошмарном сне он смотрел, стоял перед большим прямоугольным л ю м и н а т о р о м и смотрел сквозь толстое стекло и старапанное с другой стороны к о г тями клыками и шипами т о ш н о т в о р н ы х тварей, а также обломками, н о г т е й и зубов их жертв. И это было неплохо, потому что мир за мутным стеклом уже не казался настоящим, но он был. И в нем по палубе парохода ползли уродливые создания с чешуйчатыми грудями и пятнистыми хвостами, полулюди, п о л у т ю л е н и с раздутыми головами, выпученными глазами и перепончатыми кистями. А еще там был гигантский моллюск, б е л ё с ы студенистый, он перетек через б о р т и судорожно, пополз по доскам. Монстр вытягивался, сужаясь в одном месте, расширяясь в другом. Бледные щупальца рыскали, попалуби хватали кричащих людей. Несчастных обволакивалась зеленоватая слизь. Черепа пузырились, языки вываливались между черными распухшими губами, а потом, потом л е т и оно ко всем ч е р т я м решил секондо. Черным н а м е р е н и е м черные сны. То, что быстро уходит, недостойно переживаний. В этом была своя правда. К полудню к о ш м а р и с т л я л оставив лишь пепел неясного беспокойства. А намерение отомстить Эрику Массо осталось там же, где и жило последний год в сердце Секондо. Скоро он убьет Массо. Очень скоро, еще до того, как Ла Бургонь войдет в Портгавра. А как жить с чужой смертью, Секондо решит потом. Возможно, позволит пустоте. возникший после смерти Севины, разрастись и поглотить себя. Эта мысль показалась ему заманчивой. Когда-то он жил ради Севины, потом сейчас ради мести, так что когда массо перестанет дышать, с е к у н д а сидел на койке и слушал голоса. Эмигранские твиндеки ю т и л и с ь в чреве е парохода. Помещение без окон и электричества, зато с тяжелым дыханием. стонами и жалобами пассажиров третьего класса. При слове комфорт тут по-прежнему закатывали глаза, даже пользуясь столовой местом для курения и прогулочными палубами на носу и корме парохода. Когда-то суда с эмигрантами н а з в а л и кораблями г р о б а м и Трансатлантические маршруты славились немыслимой смертностью. В корабельной тесноте и антисанитарии пировали холеры и тиф. Неприхотливые эмигранты были. переходящим балластом. Сначала меловой прямоугольник на палубе, потом временные перегородки, затем ряды двухъярусных коек из неструганных досок, разделенные узким коридором. Путь мигрантов, условия плавания, немного облегчили акт, принятый американским Конгрессом в 1848 году и последовавшие за ним законы. Мизерный комфорт, а также быстроту переправы через Атлантический океан принесла капитуляция парусов перед паровыми машинами. Когда-нибудь пассажиры третьего класса получат отдельные каюты, но с е к у н д у это не волновало. Это не волновало пустоту. Люди в помещении, в основном итальянцы, как и с е к у н д о разговаривали, перекидывались в карты, перебирали убогие м и г р а н т с к и й скарб, расправляли свои документы и вчитывались в них. Ритуал повторялся по несколько раз на день. Сундучки открывались и закрывались, бумаги доставались и прятались. На койку через проход села девушка. Секонда рассматривал ее украдкой: волосы до плеч, большие синие глаза, фигура и з я щ е с т в о которой граничило с болезненной худобой. Скорее всего, американка. Девушка путешествовала одна и ни с кем не разговаривала. В т в и н д е й к е она появлялась изредка. п о р о й секунд а видел ее на прогулочной палубе. х р у п к о е и з в а я н и е у борта лайнера, она чем-то напоминала его самого, искала, высматривала, нашла ли? Потому что он нашел, да, наконец-то нашел убийцу своей сестры, нашел Эрика Массо, а еще она напоминала ему Савину. У секонда защемило в груди, пустота засмеялась, Савина была мертва. А девушка на противоположной койке жива, и это различие было непреодолимым. Девушка чему-то улыбалась. Эта улыбка понравилась пустоте, холодная, ликующая, острая, как осколок стекла. Так улыбался он сам, когда увидел в порту Нью-Йорка Эрика Массо, мишень, которую целый год выцеливал а стрела его, мести. То, что он разыскал Массо, было удачей или подарком. пустоты, потому что лейтенант военно-морского флота Эрик Массо упал очень низко, до уровня палубы, которую теперь драил вместе с другими матросами парохода Ла Бургонь. Секондо с трудом узнал в матросе некогда сияющего самоуверенностью мерзавца, который обещал Севине вечную любовь и однажды, в пьяном приступе ревности, ударил ее ножом. Массо. потерял звание офицерскую должность уважение лоск алкоголь вероятно теперь его домом был кубрик где матросы при появлении капитана смахивали карты на пол ты умрёшь на этом огромном корабле массо умрёшь как рыба которую достали из сети и вспороли брюха подумался Кондо л о ж а с ь на койку и закрывая глаза завтра